Глава 2. Новые возможности старых друзей. Так, набор отметаем сразу. Система его под меня сгенерит, не передашь. От транспорта по зрелому размышлению я тоже отказался. У нас мастерские по его производству, пусть и не легендарный, но эпически мы можем собрать запросто. Остается непростой выбор между пушкой и броней. Ладно, рассудим логически. Кому сейчас из своей группы я могу отдать пушку? У Ланцелота потребности совсем другие, а оружие и снаряжение, оставшееся на месте его гибели, я собрал. Ну, то, что смог. В Галеру точно придется снова ехать. Интересно, кстати, вот он сейчас возродится, а как войдет в игру, если у него нет тела, и чипа тоже не сохранилась. Взрыв ядерной мини-бомбы из реактора робота разнес механическое тело моего друга на мелкие части. Впрочем, скоро я это узнаю. Таймер отчитывает последние 10 минут до его респа. Ему, по идее, такая же награда полагается, возможно, вариантов будет даже больше. Шакал. С ним вообще все сложно. Боюсь, что после этой истории я больше не могу доверять своему старому приятелю. У него после гибели тела вечное нытье трансформировалась в параноидальную зависть, еще и приправленную ощущением недооцененности. И снабжать его топовым снаряжением, в любой миг ожидая выстрела в спину, очень неразумно прямо таки смертельно. Горан и Телан Компани, они же Кокси. Этих надо одевать массово, если согласятся. На это пущу добычу из бункера первых. Недостающие закупим через терминалы или Уэлмера выцагуню. Но наемники пока что только наемники. И выделять среди них кого-то одного, выделяя легендарное оружие или броню, лучше нам в Гале разгонять еще раз на закупку. Мне, у меня с оружием и так все неплохо. А вот легендарный армор куда более редкая штука. Пойдет и мне, если будет лучше, чем экзоскелет. Тот все равно требует тотального ремонта, придется заново делать апгрейды. Они бой не пережили. Да и пригодится сможет и любому члену команды, кроме ланса. А встретить его в магазинах не так просто. Трофеем броня идет редко, только из хронов добывают. Не, у нас есть бабки в мастерских. Элмер щедро накинул за ремонт, хоть и договаривались, что на халяву сделаем ему плюс автоматически начисленный заквест, да и из за квест, да из-за лютерана от системы придет награда большая. Но зачем тратить? Выбрать легендарная броня. Подтвердите свой выбор, вы уверены? Да. В инвентаре немедленно материализуется новенький с иголочки боевой скафандр МК-6. На вид что-то совершенно новое, раза в 4 шире человека, с массивными ногами без выступающих наколенников, торс обтекаемой формы, без шлема, верхняя часть закрывается бронеколпаком. За спиной смонтирован огромный ранец, в котором располагаются и боеприпасы, и силовая установка. Наплечники плотно прилегают к броне верхней части руки и заканчиваются, слегка прикрывая локти, защищенные крупными шестеренкоподобными ронделями. В базовом варианте оснащен восьмизарядной плазменной турелью в левой части торса, прямо над плечом, тяжелым трехствольным пулеметом в правой руке и свободным разъемом для оружия в левой. Урон плазменной турели – 900. Пулемет – 120-150. Жаль, но боекомплект плазменной пушки перезаряжается только при снятии брони, а к пулемету там 2000 выстрелов. Его мышечные усилители добавляют персонажу 4 единицы силы – Поглощает 70% повреждений, защита от огня, кислоты, электричества – 60%, псионики – 30%, предел получения урона одноразовый – 2000 единиц. То есть выше этого уровня он не сработает и будет разрушен. Короче, его разнести можно или АМ, или чем-то типа Гаусс-пушки танка, восстановленного лонцелотом. При условно небольшом размере – 3 метра высоты, полтора примерно в ширину – это был мини-танк. И в отличие от всевозможных шагоходов, управление было зависящим от пилота целиком. Никаких рукоятий, чисто рефлексы. Да, пожалуй, это получше, чем мой прежний доспех. Оставляю. Элмер и Гор терпеливо ждали, пока я закончу процесс получения добычи. Не утерпев, я облачился в новую броню, похвалиться. Впечатлен был даже глава Редштауна. Такого он еще не видел. «Солидно, солидно», — похвалил он и резюмировал. «Так, я обдумал все. Прости, Мерлин, но я отказываюсь от твоего предложения. Однако у меня есть для тебя встречное. Как насчет того, чтобы стать союзниками не базы, а персонально? Я заключаю с тобой вечный союз, как с директором ССГ, с обязательствами не раскрывать известную мне информацию и помогать вашим игрокам, если таковые будут в этой локации. Взаимозащита». «Помощь баз, обеспечение ваших людей всем необходимым снаряжением на уровне, ну, скажем, моих старших офицеров». «А что взамен?» — заинтересовался я. «Не то чтобы вариантов было много, но было интересно, станет ли увиливать Элмер». Он хмыкнул. «Не догадываешься?» Я отзеркалил усмешку. «Да прям. Просто хочу услышать это от тебя, командор Элмер. Хочу стать персонажем». «Правда, неожиданно?» — проворчал Гаварет Штауна. Не сказать, что удивил. Ожидал я как раз этого, да и без просьбы хотел сделать его персонажем. Мне нужны друзья тут, если вдруг игра запустится все же в продажу. Так что его предложение. Чистая халява для меня. Он оденет когти броню рейнджеров за счет ресурсов его базы, и мне не придется тратиться. Даже в играх снаряга не берется из ниоткуда. За ее выдачу расходуются ресурсы со складов. Металл, пластик, электроника. У нас всего этого был дефицит. Правда, специалист по этому вопросу еще не ожил, но осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, я, наверное, согласен, не стал я тянуть резину, но небольшое условие все же поставлю. Ты обязуешься никогда, ни при каких обстоятельствах не пытаться удержать игроков первых насильственным путем. Убийство допустимо в рамках нарушения ими правил поведения в городе. Принято. Вам предлагается заключить постоянный союз с персонажем Элмер, пункты договора, бла-бла-бла. Вы согласны? Да. Договор зафиксирован. Нарушитель получит системный дебаф на постоянной основе. Предатель. 100% штрафа к набору репутации с городом Редштаун и базой Блюкрейн, репутация ненависть вне зависимости от прежних заслуг. 90% штраф к опту. объявление в розыск в этих городах с назначением награды в 1 миллион кредитов, Также розыск будет и во всех поселениях-союзниках. Постоянный штраф в 10% к характеристикам персонажа. А вот тут с наказанием за нарушение договоров. Да, тем временем гор, не спрашивая разрешения, налил себе еще полстакана виски, махнул их залпом и заявил. «Я, наверное, еще не раз пожалею об этом, но...» «Я согласен на твое предложение, командир. Только, наверное, это не системный договор, да?» «Ага, но не беда, я думаю, что сейчас оживет Лонсолот и мы решим вопрос», — успокоил я будущего помощника. «Кстати, вот уже и время пришло». Шакал ужил уже пять минут как, но в чат просто не ответил. Ланс проявился неожиданно. Ужил терминал, стоящий на столе Элмера, и голосом нашего железнозадового друга сказал. На ну что, вы скучали?» Ланселот! «Не просто Ланселот, а герой, победитель монстра, нанесший последний удар, распаленный но не мёртвый. Великий воин Ланселот!» — хвастливо поправил он. И вздохнул. «Эх, жаль, что такого прозвища мне не присвоили. Только какой-то палач панцирников. Так вот, я, собственно, что хотел сказать. Я сейчас тут у вас появлюсь. Не нервничайте. Мне за убийство предложили новый вариант тела, и мне он чертовски нравится». Посреди комнаты из ничего... Внезапно протаял корпус робота. Конструкция выглядела совершенно неантропоморфно. Торс, вытянутый бронированный овал в форме яйца с прикрытым каким-то колпаком-сенсорным блоком. Он возвышался над землей на метр полтора, опираясь на массивные ноги, выгнутые назад, как у кузнечика, и оснащенные четырехпалыми ступнями. Вместо рук мощный манипулятор, один из которых оканчивался плазменной пушкой, вторая пятипалой конечностью. Над корпусом на небольшом выступе — 20-миллиметровая пушка. На передней части блока сенсоров — экран, транслирующий рожу робота Бендера с косметическими изменениями. И завершая образ, надпись на корпусе «Убить всех человеков». «Ланс, ну это-то зачем?» — я поперхнулся с мешком. «По приколу, ха-ха-ха!» из внешних динамиков. Потом голос стал чуть потише и намного серьезнее. «Ладно, командир, привет!» «Элмер Гор, доброго времени суток. Я так понимаю, что все прошло успешно. Не так ли?» «Можно и так сказать, да». Я чуть поморщился. «Док погиб безвозвратно. И по этому поводу у меня к тебе есть дело. Ланс, а ты можешь повторить то, что сделал с собой для Элмера и еще нескольких НПС?» а -а -а, командир, а они вообще в курсе?» — он заметно опешил. Дас. Короче, там косяк вышел. Ни ты, ни я не блокировали тут и в Блюкрейне терминалом доступ к глобальным чатам. Поэтому, когда мы угрохали королеву, система начала нас награждать, она назвала тебя, меня и Шаки, игроками. Так что да, теперь они в курсе». «Ок», — Ланд задумался на пару мгновений. «Да, я смогу. Но у Элмера могут возникнуть проблемы. Уровень упадет, скорее всего». «Сильно?» — встревоженно спросил тот. Лан скачнул манипулятором, видимо, это заменило ему пожатие плечами. «Не знаю, у меня упал до первого». «Да, но при этом ты сохранил все навыки и способности, выданные создателями, так?» «Да». Так то черт с ним, начинай!» — вздохнул Элмер с таким отчаянным видом, словно соглашался на эвтаназию. «Как скажешь! Гор, тебя тоже!» Предводитель когтей встревожился и тут же открестился. «Не-не-не, давай на базе, всех вместе, чтобы парни ржать не начали или не начудили чего, если меня увидят перваком!» Ланцелот отвечать не стал, молча подошел к Элмеру. Всмотрелся в него, вынул дата-джек откуда-то из под сенсорной панели, и тот черный змею стремился к главе города, вонзаясь в глазницу. Элмер вздрогнул и вдруг обмяк, покрываясь будто рябью проблесками». Ланселот тоже застыл неподвижно, опустив к земле обе руки, словно съеживаясь в визуальном восприятии. Так прошло минут 15. Мы с горы молча ждали, словно боясь помешать процедуре, но с каждой минутой волнение возрастало. Я, конечно, предполагал, что это не моментально, но все же. Так-то это вмешательство. На уровне хакинга системы изнутри, и с ним вполне могут начать бороться системные средства. Успокаивало лишь то, что здесь... «Аномальная область, и никто из админов-безопасников не вмешается, потому что не сможет». «Хе, а ведь действительно. Вмешаться в процесс можем только мы, изнутри, ну или тот, кто придет сюда, или сама система, но она, похоже, никак не реагирует на преобразование части и в персонажей». Лонсолот отмер еще через 15 минут, встряхнулся, как пес после воды, и втянул кабель с джеком под бронеколпак. «Так, через пару минут очнется». — прогудил он. — Я сумел сохранить ему сотый уровень. Все-таки он не рейд рейдбосс, с ним проще. — Шеф, пока Элмер отключен, скажи мне, а каков наш дальнейший план вообще? Я так понимаю, что ты теперь хочешь валить лютерана, ибо тебе нужен его дробовик. И, кстати, об этом. Ты осознаешь, что он тоже может риснуться? — Само собой, — я пожал плечами. Глупо было бы надеяться, что наши НПС, ставшие персонажами, получали все плюшки игроков, а вражеские останутся обделенными. Но у меня пока нет плана по этому поводу, но в целом приоритетная задача — спасти людей, а не ликвидировать эту троицу. Так что есть у меня план один, и даже неплохой, наверное. Расскажу позже, на нашей базе. «Хорошо, и командир!» Ланс сделал небольшую паузу, качнулся вперед-назад на своих шарнирных ногах, словно раздумывал, но все же продолжил. «У меня второй вопрос, более неприятный. Что ты собираешься делать с шакалом?» Вопрос ударил в больную точку, потому что себе я его тоже задавал. Оружие я шакалу уже не доверяю. А прикрывать свою спину? Стоит ли? Но сознаваться в этих мыслях перед остальными пока не хотелось. «А что?» «Он слетает с катушек, как говорите вы люди», — он слот мыкнул. «Рвет крышу. Короче, он перестает подчиняться твоим приказам, и, возможно...» Становится опасен для группы. Даже в данный момент он не отвечает на личные вызовы, несмотря на статус твоего зама. «Ланс, будь лебезен, не лезь в это, хорошо?» Отнекиваться было еще тупее, чем сознаваться. Пришлось найти компромисс. «Я разберусь со своим другом сам. Если все совсем плохо, отстраню его от дальнейшего дела. Коля хороший мужик, просто у него конкретнейший раздрай сейчас. Он, знаешь ли, помер». «Относительно помер» философски поправил робот. «Здесь жив, а значит, просто нужно время, чтобы найти ему тело и вытянуть обратно». «Все-таки без шуток. Вы, человечки, странно устроены. Несмотря на беду в вашем реале, он выжил и имеет все шансы на достойное житие. А вместо радости — депрессия и паранойя. Ладно, как-нибудь я пойму это». Я тяжело вздохнул. И как объяснить тому, чье сознание, набор нулей и единиц даже в большей степени, чем у других НПС — концепцию телесной жизни. Для тебя тело – это всего лишь носитель, не более. Попытался все-таки донести до Ланса суть проблемы. Сознание у тебя теперь вообще размазано по игровой сети. Раньше было на отдельном чипе. А для человека его тело – это нечто незыблемое, Сознание почти неотделимо от тела, по крайней мере в нашем мироощущении. Именно поэтому, возможно, мы любим играть в игры. Так мы физически становимся кем-то другим. «Но ты же для игры выбрал не иное тело, а копию своего!» — тут же возразил Ланс. «Более того, тщательно скопировал и перенес все свои физические параметры и навыки. Значит, для тебя твое тело настолько храм, что ты не готов расстаться с ним даже в играх?» «А, нет, не так!» — встал и прошелся по кабинету. Плеснул еще коньяка. На трезвую голову такие вещи объяснять сложно. «Я это сделал, потому что мое тело — идеальный инструмент для этой задачи, и в нем мне куда проще и привычнее будет, блин, убивать, например». «То есть, если ты умрешь тут сейчас, тебе будет пофиг, потому что ты копия себя», — резюмировал робот. «А там нет». «Ланс, я тебе уже говорил, что ты душный», — проворчал я, делая глоток. Ланс обиженно прогудел. «Я просто пытаюсь получить информацию, командир. Так мне будет проще вас понимать». «Ты издеваешься?» — наконец дошло до меня. «Нет, ты реально просто издеваешься, да?» «Ага», — на экранчике появилась довольная улыбка. «А до тебя долго доходило. Все-таки то, что я робот, очень сильно мешает тебе считать меня полноценной личностью, а не программируемым ИИ. Командир, я все понимаю, хороший мужик, старые друзья, но эта дружба тебе крайне мешает воспринимать проблему всерьез». «Любого персонажа игры ты бы уже обнулил при таких проблемах. Дело твое, но я предупреждаю. Это может кончиться плохо и крайне кроваво». «Постараюсь не допустить подобного расклада», — проворчал я и допил. В этот момент по телу Элмера прошла рябь. «О, Элмер, кажется, приходит в себе, предлагает этот разговор продолжить позже и в другом месте». Элмер перестал мерцать и действительно очнулся. Несколько мгновений он все так же продолжал полулежать в своем кресле, не подавая признаков жизни, а потом в чат прилетело сообщение от главы Редштауна. Элмер, личное сообщение Мерлин. «Ого! Насколько же у вас больше возможностей!» Мерлин, личное сообщение Элмер. «Есть такое! Кинул добавление в друзья. Так ты сможешь всегда со мной связаться. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем выборе. Сотни уровней — это немало!» Элмер. Личное сообщение Мерлин. «Однозначно нет. Я теперь могу без всяких костылей управлять напрямую всеми производственными процессами системы безопасности. Да, банально у моего снаряжения, оказывается, есть куча функций мне ранее недоступных. — Что же, я рад, что ты в восторге от своих новых возможностей, — вслух сказал я. — А теперь мы все-таки вынуждены завершить нашу встречу. Меня ждет куча дел и подготовка к решению проблемы, имя которой — Юрий Лютерана. Да и у тебя сейчас явно будет множество занятий. — Ты прав. Элмер наконец открыл глаза и сел на кресле уверенней. «Если нужна помощь с организацией рейда, пиши. Я выделю людей, технику и ресурсы. У меня, конечно, мало осталось, но это приоритетная задача». «Да уж, Лютерана, это общая проблема наша», — проворчал я. Мы покинули помещение и спустились вниз. До одинокой звезды было рукой подать, куда ближе, чем до собственного транспорта, так что решили не дергать ребята дойти и перекусить вместе с ними. Бар никак не изменился за ту пару недель, что меня не было, разве что зал оказался пустоват, а сам бармен со скучающим лицом протирал бокалы. Наша троица сидела в углу за столиком и ожесточенно спорила о чем-то. Удивительно, но никакой батареи пустых бокалов. Перед каждым стояла всего лишь по одной кружке, и при этом у Ориона она была полна на две трети, и даже дварфы выпили лишь половину. Я прислушался». «Да говорю я тебе, не могли мы разнести панцирников по-другому. Даже брось ты ядерную бомбу вниз, все равно пришлось бы потом идти и добивать». «А так, командир молодец». Он выманил их на открытое место, а так и гнезда. И вовремя применил то, что мы добыли в пустыне. «Этот антинасекамин», — жестикулируя обеими руками, в которых были зажаты бокалы и сухарик, эмоционально высказывался Ромео. «И вообще, потери были только у новых союзников, а это можно считать платой за их спасение, так что все правильно сделали». «Но только вот был адский перерасход боеприпасов, и вообще, по-моему, он не планирует ничего, а просто действует по наитию, каждый раз просчитывая ситуацию прямо на месте», — проворчал Рион. «Так было в истории с конвоем, и тут тоже». «Но если он настолько быстро умеет просчитывать тактику, то он гений!» Ромео упустил бокал, отхлебнул из него... И закусил сухарем. Невнятно добавил. «Но на гений он не похож. Просто рисковый чувак с крутым навыком многофакторного планирования. Я за таким рад идти. Он не подставит нас просто так». «А как насчет потери в 50% отрядов конвоя?» «А как насчет того, что противника было вдвое больше, и мы прорывались прямо через них?» — вступил в диалог Лизун. «То есть у них были все преимущества. Ты, Орион, временами занудный идиот. Да, потери были большими, но сделать с этим ничего невозможно. В такой операции обойтись без потерь нельзя. А, кстати, сам бы ты что делал в такой ситуации?» «Не знаю. Поэтому я и не командир. Но что-то наверняка можно». «Хреножно! Ничего нельзя!» Я присел за стол и жестом показал бармену, что тоже не отказался бы от пива. «Нет, ребята, наверняка можно было, например, отправить ценный реактор на другом транспорте, в кузов запихнув бомбу Сэмми, к примеру, и отправить отряд в сопровождении обманки», предложил я, не глядя на Ориона. «Я вам напомню, что мне и Шакалу не страшно погибнуть, мы возродимся, вы и другое дело, но я мог бы и забить на вас, просто слить рейдером. Грузовик они бы захватили и кабум, все, банды нет, опыт получен, и наше имущество без риска попадает на базу». Но мы ехали с вами, тащи реактор и разделяя все опасности этой истории. Так что да, можно было. Побыть нечестным, а логичным. Орион пристыженно покраснел. Я это ничего такого не имел в виду, командир, пробормотал он. Но наш отряд ослаблен сейчас вдвое, еще и почти нет боекомплекта для тяжелого оружия, в пустыне во время поездки за баллонами с газом. Мы нарвались на ящера, в которые преследовали джип очень долго. Пришлось потратить последние снаряды для пушки. А еще у нас нет возможности починить что-то высокотехнологичное. Я вот, например, так и сижу в роли пулеметчика, хотя и вообще-то, на секундочку, оператор Меха. Только вот Меха моего мы таскаем два месяца в прицепе. Эх!» Орен взял со стола чью-то кружку и залпом прокинул ее в себя. «А я поразился. Сколько ж можно так занудно говорить?»